Глава 71. Норуш ничего не делает просто так. Крамеш никогда в жизни не проводил дни так, так удивительно. Да, пусть каждый день начинались приступы из-за яда, но это казалось совсем неважной, крохотной ценой за это невероятное время в тереме. Он точно знал, что нужен, что рядом его человек, что за это невероятное счастье — Не надо сражаться, выкупать его у мира. Оно уже есть, уже с ним. Бескрайнов не принимал людской облик. Да, так менее приятно было с едой. Но было проще скрывать начало приступа. В конце-то концов, по его клюву трудно что-то прочесть. По крайней мере, так ему казалось. Правда, чем дальше, тем менее уверенно. «Володь, плохо». Таня практически безошибочно считывала его самочувствие. В конце концов, он не выдержал и спросил. «Как ты это видишь? У меня же морда не меняется». «Я же привыкла наблюдать за пациентами. Большинство из них сказать ничего не могут, а то и вовсе не собираются показывать, что им плохо. Вижу по движениям, по положению тела, дыхание вот тоже». «А с дыханием что?» — удивился Крамиш. «Звучит иначе», — пожала плечами Татьяна. «Ты что, слышишь и это?» — изумился он. «Машинально, наверное», — немного виновато ответила Таня. «Я раньше часто оставалась дежурить в стационаре, когда там оставляли пациентов после операции. Она специально не употребила слово «животных», чтобы не задеть Крамиша. «Там надо быть внимательной», чтобы, если что-то пойдет не так, успеть помочь. «Что-то мне кажется, что в большинстве случаев никто не будет этим заморачиваться», — проворчал Бескрайнов. «А я за себя отвечаю. Мне большинство случаев не указ», — улыбнулась Таня, подвигая к нему поближе миску с водой. После приступа Соколовский велел Крамиша побольше поить. Крамиш расслабился настолько, что даже на Терентия не ругался, Чем вызвал подозрение кота, Тань? Ему чего, совсем того? Забеспокоился Терентий. В смысле? Ну, плохо совсем. С чего ты это взял? Да он на меня не орет, совершенно. Представляешь? Кота шуши прижал, глаз приоткрыл, клювом щелкнул, но никуда не послал и ничего такого не сказал. «Ужас!» — насмешливо уточнила Таня. Вообще кошмар!» — подтвердил Терентий. «Думаешь, он теперь всегда таким останется?» «Думаю, что скоро ты его опять доведешь и получишь за это заслуженную трепку», — напророчила Таня. «Скоро!» — уточнил кот. «Хм, тогда надо успеть насладиться таким его настроением». Но крамишу не было дела до Терентия до Норушей, которые наведывались в терем, до Врана, Карины, даже до Уртяна и Аури, которые сообщили, что поженились по лисьим традициям, то есть в истинном виде и в лесу. «Мы хотели, чтобы ты узнала первой из Нелис», сообщил Тани сияющий Уртян. «Аури уже переехала ко мне в нору». «А по людскому расписываться в ЗАГСе? Мы пойдем через месяц», дополнила Аури и будем очень рады тебя видеть у нас в гостях. Если бы не ты, то ничего у нас не получилось». «Вы такие замечательные, что непременно все бы у вас вышло», запротестовала Таня. «Тем более, что вам Муринка помогала». «А она и сейчас помогает», — обрадовалась Аури. «Ко мне в гости брат пришел и опять начал возмущаться. Так его Муринка из норы выставила только так». Плитучки натравила». «Прихожу я, значит, домой, а у нас на лестничной клетке лежит упакованный в кучу плющей брата Аури и затея затеяливо зубами скрежещет. рассказывал Уртян, что прямо сразу понятно становится, день у него сильно не задался. Впрочем, когда за ним приехала его мама и моя драгоценная теща, стало понятно, что это были только цветочки», «Ягодник ему вот прям сейчас и устроят!» «Нельзя мою лишеньку обижать!» Грозно притопнула лапкой боевитая норушная дитятка, усевшаяся на коленях счастливой ауре. «Я ему сразу сказала, а он взял и фыркнул на меня, а потом опять на ауре рявкнул. Вот как рявкнул, так и выкатил ща из дома. Ходят тут всякие!» Уртян с нежностью покосился на Муринку, а потом немного опасливо на Крамеша, который ничего не комментировал, никак не реагировал на их разговоры, только сидел рядом с Таней так, чтобы ее касаться, и, кажется, вообще не обращал ни на кого внимания. После возвращения из терема Уртян даже Соколовскому позвонил и уточнил, не надо ли ворону какой-нибудь отвар сделать, чтобы как-то помочь. «Нет, ничего ему сейчас не нужно», — успокоил травника сокол. «Его Таня лечит. Поверить для него это сейчас самое главное. А яд сам уйдет». Филипп отключил смартфон и усмехнулся. «Это вообще-то великая редкость, чтобы представители столь разных родов заботились друг о друге. Что тому же Уртяну Крамиш, Сопровождающий? Знакомый ворон? А вот подишь ты!» И чего только у нас не бывает. Еще одной небывальщиной ему пришлось заниматься, как только он приехал со съемок. Ничего не попишешь, придется к коту идти на поклон, размышлял он. Переноску совой сделать не получится. Слишком крупный объект. Пехом она до моих владений точно не доберется. А вот и если через врата. Да, так выйдет. Кота убеждать пришлось не слишком долго. Он неожиданно покладисто согласился помочь. Только почему-то хитро посмеивался в усы, чего у Соколовского возникло смутное подозрение, что сделал-то он именно то, что этот невозможный хитрец и хотел, да еще и должен остался. «Ладно, с этим разберемся», — размышлял Соколовский, стоя на крыльце избы, которая осторожно пробиралась лесной тропой к забору его терема. Главное, что удалось удачно переправить эту несчастную в безопасное место. Теперь хорошо бы ее к местным реалиям приспособить. Первым этапом этого решения был звонок Татьяне. «Танечка, доброе утро. Как там у нас дела? Хорошо? Отлично. А вы не могли бы выйти за забор? Да, прямо сейчас. Я вас хочу кое-кому представить». Татьяна как раз в этот момент поливала яблони, так что пожала плечами, положила шланг под одно из деревьев и отправилась к воротам, недоумевая, как это ее неутомимое начальство приехало с той стороны, Они не пришло через встенную дверь. И с кем ей сейчас предстоит знакомиться? Она отперла калитку, вышла, а потом замерла, уставившись на... «Ой!» Невольно пискнула Таня, когда изба переступила с ноги на ногу. «Ой, мамочки!» Крамиш, лениво дремавший на крыльце, упал с него уже в людском виде и ринулся к калитке. «Спокойно всем!» — рявкнул Соколовский, одновременно успокаивая и заплясавшую было избу, и Татьяну, и Крамиша. «Все свои, никто никого не обидит. Эй, куроногая, к тебе обращаюсь!» Изба пристыженно замерла. «То-то же! А теперь вниз!» — приказал Филипп, и изба послушно присела на землю. «Точно как курица!» — машинально подумала Таня, а вслух сказала. «Филипп Иванович, извините, это я от неожиданности!» «Ничего страшного!» — снисходительно кивнул сокол, покосившись на крамиша. «А ты чего такой? Опять?» «Нет, вроде нормально!» просипел резко побледневший крамиш, который изо всех сил старался не показать истинное самочувствие. «Ну да, ну да», — усмехнулся сокол. «Давай обратно в ворона и не геройствуй пока. Уже скоро должно окончательно все пройти». «А она? В смысле, избу куда?» — уточнил ворон, которого Таня привычно забрала с земли и усадила себе на руку. «А изба теперь тут жить будет». «Она лучше любого сторожа», — объяснил Филипп. «У нас там леший обратно рвется». «Нет, пройти, конечно, не может. Но вдоль границы топчется, шумит, мешается. Мне зверье жаловалось». «А с нашей стороны изба потопчется», — предположил Крамиш. «Она и по-лешему может пройтись, если что». «Так, чисто чтобы не застил». Филипп поманил Таню. «Идите, не бойтесь. Так». Кураногая, это мой доверенный человек. А ворона ты и так знаешь. Запомнить человека. Не нападать, не пугать. Если понадобится, защищать. Поняла?» Правая ставня на окне хлопнула, видимо, в знак согласия. «Ладно, иди, поразведай местность. А еще тут во враге волк живет. Он здешний. Гонять не надо». Напоследок велел Соколовский — взмахом руки отпуская избу, которая аккуратно встала и утопала куда-то в лес. Таня только после ее ухода припомнила, что людям вообще-то дышать положено. «Не переживайте вы так», — посоветовал Сокол. «Они без егишин вообще-то не опасные. А это еще и благодарно за спасение. Так что и вовсе свойская». «Я думал, вы ее в исконную земли отправите». Удивился крамиш, которому явно полегчало. «А, ты ж не знаешь, что если после владения ведьмы ничейную избу тамошние егишны обнаружат, то первая же встречная испалит со всем своим удовольствием». «Зачем?» «Да за тем, что две избы иметь егишнам ни к чему, а нагадить товарки самое то», — хмыкнул Соколовский. «Неразумно», — задумался Бескрайнов. А если что-то с избой егишны случится, неужели же не лучше запасную иметь? Если такое понадобится, избу можно достать там, где их делают, — объяснил сокол. То есть отнять или купить у людей, которые ими владеют. «Я никогда не слышала, чтобы такими избами владел кто-то, кроме ведьм», — изумилась Таня. «Они задумывались, откуда они вообще берутся», — усмехнулся сокол, — входя в калитку и запирая за собой засов. «Э, вылупляются?» — неуверенно предположила Таня. «Хотя нет, вряд ли». «Вот именно, что вряд ли», — от души рассмеялся сокол. «Изба строится, как нормальный дом, а вот потом может обрести куролапость, если к ней добавится один важный ингредиент. Причем мои родственницы не имеют к этому ни малейшего отношения». Они вообще творить что-то не могут. Вот вытворять запросто. А избы, ступы, мётлы и песты сами делать не умеют». «Вот как!» Таня как привязанная шла за Соколовским, размышляя, уместно ли уточнить, что это за ингредиент или нет. Филипп, как талантливый актер, держал паузу, обходя свой сад и прямо-таки спиной чувствуя, и любопытство своей доверенной сотрудницы, и ее натянувшийся до предела самоконтроль. «Кремень, не Татьяна!» — констатировал он про себя, так и не услышав вопроса. Крамишу тоже было интересно. Впрочем, он что-то такое вспоминал, но весьма расплывчато. «Там же дело было связано с курами», — наконец-то сказал он. «Было», — согласился Филипп. «Таня, у вас от любопытства аж глаза блестят!» «Ой!» — тут же смутилась Татьяна. «И что за манера такая? Страдать, но не спрашивать?» Мягко укорил ее Соколовский. «Если что-то говорить нельзя, я и не скажу. Ну, давайте уже, давайте, задавайте ваш вопрос». «Это ему самому страсть, как хочется рассказать!» Послышался от крыльца голос Терентия. «Брысь!» — содержательно скомандовал сокол. «Филипп Иванович, раз уж вы разрешили, расскажите, пожалуйста, откуда берутся избы на куриных ногах?» — улыбнулась Таня. «Расскажу. А обедом покормите?» Филиппу только сейчас пришло в голову, что он ведет себя сейчас примерно как его недавний собеседник — самый известный кот. Это осознание прибавило хорошего настроения — И он с радостью проследовал за Татьяной в терем. С удовольствием от обедов сокол начал рассказ с неожиданного вопроса. «Таня, а вы помните сказку о курочке рябе?» «Конечно». «А вас там ничего не удивляло?» Улыбка, возникшая на его физиономии, вполне-вполне могла бы трактоваться как коварная. «Вообще-то удивляло все", призналась Таня. «И правильно» довольно кивнул сокол. «Сейчас я вам Шушану вызову. Она немного прояснит ситуацию. Шушаночка, можно вас тут увидеть?» Окликнул он, постучав по стене. Через несколько секунд из ближайшего угла вынырнула Шушана, вопросительно возрившаяся на Соколовского. «Мы тут с Станей об одной истории заговорили», — объяснил сокол. «И я бы хотел, чтобы вы ей рассказали о важнейшем норушном принципе». «Есть такой», — с превеликим достоинством кивнула Шушана и важно процитировала. «Норуш ничего не делает просто так». «Вот, Танечка, это нужно запомнить, а потом вернуться к сказке о курочке Рябе». «Погодите, так там не мышка была, а норуш?» — догадалась Таня. «Конечно! Стала бы какая-то простая мышь бегать средь бела дня, да по столу, да рядом с людьми, вооруженными тяжелыми предметами!» — фыркнула Шушана. Но уж ничего не делает просто так!» — повторила Таня. «Но она зачем-то разбила золотое яйцо!» «И правильно сделала!» — поддержала соплеменницу Шушана. «Между нами...» она очень отважная и умная ну зачем она помогала бабке и деду а чего они тогда плакали плакали они по очень простой и вполне понятной причине вмешался соколовский они получили золотое яйцо диковинка да но людям же мало уже имеющейся диковинки хочется чтобы было еще что то короче они банально думали что в яйце будет что-то особо ценное. Золотой слиток, камень драгоценный или серебро с златом. Вон, хоть загадки про яйца вспомните. «А, ну да, слиток золота в серебре», припомнила Таня детскую загадку. «Именно, они люди простые, так что размечтались о богатстве, а увидев внутри яйца обычное наполнение, расстроились». «Это теперь стало понятным», — констатировала Таня. «Но почему же Норуш яйцо разбила?» «Да потому что дед бил-бил-не разбил. Баба била-била-не разбила», — объясняла Норуш. «А били они всем, что под руку попадется. И в результате непременно додумались бы стукнуть яйцом о самый твердый предмет в доме, а печку. А вот этого никак допускать было нельзя». Но почему? Таня словно сама находилась в той избе, невидимо следя за ее хозяевами, которые колотили по сверкающему яйцу всей домашней утварью. — Потому что если бы они разбили яйцо об угол печи, то изба обрела бы куриные ноги и начала бы ходить, — развела лапками норуш. — А зачем такая головная боль приличному норушному жилищу? Я уж не говорю о людях, они пожилые, домоседливые, тут и огород, и сад, и курятничек, и коровушка опять же, да и соседи, знаешь ли. Как начали бы болтать, не заткнешь. Вот моя соплеменница и кинулась спасать ситуацию, чуть успела, в нее еще и поленом швырнули. Бедняжка едва увернулась, но дом спасла. «Ой, вот это да!» – выдохнула Таня, а потом призадумалась. «Так выходит, эта курица была необычная?» «Именно», – подтвердил Соколовский, с удовольствием попивая чай. Курица была родом из одной деревушки, которая каждый год затапливалась при разливе реки. Жители этой деревни очень страдали от такого бедствия, но ничего сделать с этим не могли». Рядом были очень плодородные земли, река полная рыбы, кур вот они еще разводили особых, пестрых и крупных, но каждый год плавали. И вот как-то раз забрел в их места человек из вашего мира, да не простой, а такой, который сказки умел сказывать. Забрел, попросился на ночь в один из домов, а как раз этой ночью в деревню опять пришла вода. В те времена гостя спасали первым, И то сказать, местные-то люди привычные, а гости потонуть мог. Нехорошо. С удовольствием рассказывал Филипп. Короче, спасли того мужичка. А он, пока сидел на чердаке, вместе с курами да обсыхал. Взял и придумал, что здорово было бы иметь дома передвижные, вот с ногами, как у кур, к примеру. Если ничего не происходит, сидят они себе спокойненько в ямках которые сами вырыли. А как какая-то напасть, встали и пошли себе в безопасное место. «Блуждающая деревня?» — изумилась Таня. «Скорее передвижная», — поправил ее Филипп. Короче, он это придумал, а потом и как осуществить это понял. Кур, что с ним вместе сидели, обязал снести по золотому яйцу, а потом велел жителям этими яйцами по печкам постучать. Куры оказались исполнительными, а люди так изумились невиданным яйцам, что сделали так, как гость сказал, и вся деревня встала да ушла от разлива реки в ближайший лес. Ого! А дальше как получилось так, что эти избы у Егиши наказались? Да разведали они, что такое диво есть, а сами понимаете, у ведьмы жизнь хлопотная. С одной стороны, к ней всякие несознательные за зельями да за колдовством ходят. А с другой, егишин завсегда боялись. Так что, если что не так, первыми горели именно их дома. Поэтому-то и селились егишны в лесах да на болотах, чтобы добраться было сложно. А узнав про куроногие избы, начали ведьмы те дома себе забирать. Кто отнимал, а кто и выкупал. Как проще было, так и делали. «А куры еще могли яйца такие нести?» — догадалась Таня. «Могли. Не очень часто, правда. Даже не в каждом курином поколении. Но время от времени несли. Поэтому их никогда в суп не пускали. Эти куры до конца своей жизни счастливо доживали». Таня проследила взглядом за движущимся вдоль забора коньком крыши куролапого жилища, которое как это часто бывает, сделано было для помощи людям, а обернулась вечным пугалом и улыбнулась. Теперь она уже не будет бояться этого дома. Он не был виноват в том, что его приспособили под нехорошие дела. «Зато сейчас она свободная и ходит, где хочет. Счастливой тебе дороги!» — пожелала про себя Таня. «Хорошего пути!» Она немного отвлеклась на эти раздумья, так что не уследила за моментом, когда терпение Крамиша превысило критические отметки и... закончилось, что ознаменовалось метким колевком по хвосту доставучего Терентия. «Ну вот, вот теперь я вижу, что он поправляется», — заявил кот, перепрыгнувший на окно. «А то я прямо устал его доводить, честное слово». Кто бы знал, как утомился, аж проголодался. Тань, дай добавочку, а...